Страшилка для детей. Аттракцион закрыт, но мне удалось поговорить с одним из актеров и осмотреть место происшествия. «Ну?» — оживился Салермонт. «И что-то выяснил Антон. Годы общения с Гессером не прошли даром. Теперь я сразу чуял, когда властная начальственная рука собирается мокнуть в грязь взорвавшегося молодого мага». «Это...»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 «Ох уж ваша вера в технологию!» — Фома поморщился. «В канаве кровь Виктора мы проверили в первый же день. Простейшая магия подобия, достаточно пятого уровня силы». «Но сдаваться я не собирался. Искусству выкручиваться меня тоже научило общение с Гессером. Нам это ни к чему, а вот полиции подсказать идею надо».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 Каким еще укусом? Фома слегка перегнулся через стол и шепотом произнес. На шее Виктора не рано, Антон. Без всяких сомнений, это следы от клыков вампира. Вот задача верно? Я почувствовал, как у меня вспыхнули уши. Глупо спросил.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 «Были ни при чем», — великодушно сказал Фома. «Стал бы знакомиться с результатами вскрытия, понял бы, что версия ошибочна». «Ну, так что скажешь?» и «Если вампир был очень голоден и высосал человека досуха, — я поморщился, — то он мог потом изблевать, но не всю же кровь.